Глава четырнадцатая Больше всего меня, наверное, раздражало даже не то, что мне не дали помыться как следует, а то, что я не успел постирать вещи. В фильмах, играх и книгах крутые герои частенько либо вообще не ощущают дискомфорта от нестиранной одежды, либо берут свежие шкафа, либо вовсе печатают новую на предопорте принтерах, что бы это ни значило. «В реальности же натягивать на относительно чистое тело одежду, в которой ты провел больше двух суток, в достаточно экстремальных условиях, – то еще удовольствие. Однако боюсь, что покровитель младших братьев и старшей среди равных вряд ли стал бы ждать, пока я постираю и высушу носки. Так что придется терпеть, Фингли. Выйдя из руба, в сопровождении охраны мы направились к большой пещере, центральному входу во внутренние, так сказать, помещения города». Внутри было прохладно и едва заметно тянуло сквозняком. Я ожидал, что по мере углубления в скалу, сопровождающие нас воины зажгут факелы, но нет, темнеть и не думало. Тьму разгоняли многочисленные кристаллы какого-то минерала, выходящий прожилками из скалы и дающий мертвенно-бледный свет. Мы именовали несколько ответвлений. Навстречу нам то и дело кто-то спешил. Я обратил внимание, что среди встречных нет ни одной коротышки, все как один соплеменники Рэй. «Интересно. Получается, младшим братьям вход сюда воспрещен? Вполне возможно. Орфос, он, конечно, старший среди равных, но кто сказал, что все равны одинаково?» Вскоре тоннель свернул, расширился, и через минуту мы оказались в просторном гроте. Я окинул его взглядом и с трудом сдержался, чтобы не присвистнуть. Кажется, отмечая сомнительную рукотворность пещерного города, я был прав на все сто». потому что если природа и могла создать настолько гладкие стены и правильные геометрические фигуры, то все остальное... Да уж, кажется, племя Орфуса и младшие братья жили здесь не всегда. Грот был рукотворным на все сто процентов. Его стены и свод были вырезаны в скале, явно с применением техники. А еще здесь имелись конструкции, соорудить которые местные аборигены точно не могли. Время не пощадило ничего, но остальная опора, вмурованная в стену и поднимающаяся к потолку, не давала в этом сомневаться. Не говоря о каркасе из металла или похожего материала, которым было накрыто отверстие в потолке грота. Нетрудно понять, что некогда отверстие закрывал прозрачный купол. Пол грота был покрыт растрескавшимся и протертым материалом, что напомнил мне покрытие тоннелей в цитадели Старков. А на одной из стен прямо напротив меня, на ровной четырехугольной плите, были развешаны останки. Черт, не знаю, то ли высокотехнологического доспеха, то ли человекоподобного робота. Пол под плитой оказался уставлен плошками с горящими фитилями, вылепленными из глины фигурками, похожими изображавшими младших братьев, какими-то венками, ленточками. Алтарь это у них, что ли? Интересно, интересно. В правой стене грота виднелась арка, сквозь которую открывался чудный вид на глубокое ущелье с узкой речушкой внизу. В речушку с тридцатиметровой высоты с шумом извергался водопад. Над ущельем нависала широкая площадка правильной формы, и будь я проклят, если это была не посадочная площадка. М да, всё чудесати и чудесати. Интересно, кто здесь жил раньше? Эти их предтечи или... Я не успел додумать мысль, так как меня достаточно грубо толкнули в бок. Дейман! злобно прошипела Корл. «Блин, что такое?» «Ага, оказывается, я слишком задумался и не заметил появления его покровительства торфуса Некрасиво, вода. Интересно, а что мне положено по этикету сейчас делать? Как выяснилось, по этикету мне, оттеснённому охранниками, полагалось вжаться в стену и не отсвечивать. Ну, не вопрос. Орфус явился из ранее незамеченного прохода в сопровождении свиты и вооруженной охраны. Выглядился и почтенный мужик, на мой взгляд, призабавнейше. Нет, в самом Орфусе, высоком, широкоплечем мужчине, с, как водится, резкими чертами, смешного ничего не было. Быстро подавленную смешку вызвало его одеяние. Вождь и покровитель был облачён в длинный меховой плащ, расшитый металлическими прямоугольниками с каким-то технологическим орнаментом. Наносили орнамент явно неподручные вождя. Я могу, конечно, ошибаться, но не думаю, что аборигеном под силу лазерная гравировка. Подплачён сверкающим металлом и темнеющим композитом нагрудник. Опять же, по исполнению явно превышающий технологические возможности местных и ранее бывшим элементом боевого костюма. Ниже нагрудника длинная юбка, килт. также щедро украшенный металлом и кусками проводов. Довершал наряд головной убор из черепа какого-то животного, вполне возможно, при снопамятного трупояда, снова украшенный металлическими шипами, и на этот раз это точно была работа здешних мастеровых. Выйдя в центр зала и осмотревшись, Орфу степенно кивнул и порошествовал к стоящему у стены креслу, который гораздо уместнее выглядел бы в кабинете какого-нибудь орбитального перехватчика, чем в гроте. Опустившись в него, Орфос откинулся на спинку и царственно замер. По правую руку от него стояла Рея, по левую — сморщенный старичок, которого сначала принял за карлика, но после, переглядевшись, признал в нем представителя старшей расы. Старичок также был одет крайне забавно — смесь кожи, шкуры, хайтека. Особого шарма ему передавала шлем, который я назвал бы лётом, с многочисленными отверстиями, из которых торчали косицы, и внезапно крупные яркие перья. Советник, видимо. В руках советник держал большую палку, которую венчал. Череп, да, предсказуемо. Вот только череп этот ранее принадлежал какому-то искусственному созданию. Не думаю, что здесь водятся твари с металлической башкой? Дело Позади в тоннеле, из которого мы пришли, послышался шум, и в грот ввалилась арава карликов в сопровождении нескольких воинов. Некоторых из них я уже видел. Они были в составе отряда, захватившего нас скорл И чувствовали они себя сейчас и явно не очень комфортно. Более того, их сюда не просто привели, их конвоировали, а значит, ребята где-то накосячили. Интересно, да. Среди них, кстати, был и Тиквай. Но он-то точно косяку порол, когда скинул меня с винторога. Но мы же этот инцидент вроде как исчерпали. Ладно, посмотрю, что будет дальше. Дальше провинившихся коротышек втолкнули в центр зала, и начался... судебный процесс. «Орфус, защитник и покровитель!» заговорил один из воинов, сопровождавших карликов. «Разведчики из числа младших братьев вернулись из дальнего похода. В походе они встретили двух чужаков, рыскавших по руинам предтечь. На чужаков напали горки. Разведчики справились с трупоедами и захватили лазучиков плена». Вождь степенно кивнул, мол, «продолжай». Убив горков, разведчики нарушили одно из главных правил наших земель. Они не до конца упокоили горков. Их объела тьма. Три проклятых твари бросились в погоню за отрядом, и тогда один из разведчиков, Тиквай, совершил тяжкое преступление. Он бросил одного из чужаков на корм тварям, надеясь таким образом спасти свою несчастную жизнь. Этим он нарушил еще одно важное правило. «Сейчас эти разведчики перед тобой и ждут твоего справедливого суда. Скажи свое слово!» «Боже, сколько пафоса! Неужели нельзя проще изъясняться?» Вождь грозно шевельнул бровями и заговорил. Голос у мужика, кстати, был приятный, постать голосу Рэи, низкий и хрипловатый, но полный хорошо уловимой внутренней силы. Кажется, Орфус, защитник и покровитель здесь находится на своем месте. Был ли в поступке неупокоивших горков разведчиков злой умысел? Или это произошло из-за их неопытности? Вперед выступил один из карликов и заквакал на своем грубом, гортанном языке. Орфус внимательно выслушал его и на миг прикрыл глаза. «Тхивен, говорит, что для неупокоивших горков разведчиков это был первый поход. Так ли это?» «Да, мой вождь», — снова заговорил воин. «Эти младшие ранее не покидали пещерный город. Они едва достигли возраста воинов». «Значит, их вины нет», — ответствовал Орфус. «Но есть вина их командира. Тхивен, ты командовал отрядом в разведке. Ты отправил неопытных воинов упокоить горков». «Ты не проверил их работу. Признаешь ли ты себя виновным?» Карлик, только что пытавшийся выгредить своих бойцов в паник, изменился в лице. Но кивнул и что-то пробурчало. «Да будет так!» — Орвус посмотрел на командира разведчика в упор. «Он будет работать в каменоломнях 30 лун, а когда закончит, сможет вернуться к боевой работе. Но никогда больше он не будет командиром. Слово! Орфос легонько стукнул ладонью по подлокотнику кресла. «Слово!» — вторило вождю окружение. «Хм, а справедливый дядька, ведь действительно тут косяк командира. Отправился Лак на важное дело, контроль не обеспечил. Теперь будет расплачиваться. Кажется, этот защитник и покровитель начинает не нравиться». «Разведчиков же, допустивших того, что Горков объяла тьма, высечь и отправить чистить выгребные ямы на Семилуна. По завершению они могут возвращаться к работе. Слово! Слово! Что же касается Тиквая? Вощ задумался. Кормить тьму значит множить тьму. Множить тьму значит быть ее приспешником. А приспешники тьмы не имеют права на жизнь. Я приговариваю разведчика Тиквая к четвертованию на площади неба. Четвертование состоит... Минуточку! Не в силах сдерживаться, я прервал великого вождя и выступил вперед. Не то, чтоб я питал такую же сильную любовь к карлику, сбросившую у меня свинторога на прокорм зомботварям, но четвертовать за это, блин, как-то перебор. Тем более сделал он это явно не со зла, скорее с перепугу, и передо мной свою вину, на мой взгляд, искупил, целиком и полностью. Так что четвертовать мелко слишком жестоко. «Великий вождь!» — продолжил я. Мне кажется, что наказание излишне сурово и не соответствует проступку теквая. В зале наступила гробовая тишина, а на меня уставились десятки глаз. Рая, стоящая рядом с вождем, поджала губы и едва заметно покачала головой, а пара воинов метулась ко мне, недвусмысленно занося короткие дубинки. «Стойте!» — Послышался голос вождя, и охрана замерла. «Я хочу видеть того, кто ставит под сомнение мои слова». И справедливость моего суда! Стражники тут же выпихнули меня вперед. Один из них при этом больно выкрутил мне руку. Я зашипел и отпихнул молодчика. Полегче, блин! возмущенно буркнул я, стряхивая руку стражника с плеча и выпрямляясь. Как ни странно, послушались, и следующие несколько шагов к центру зала я уже делал самостоятельно, хоть и под пристальными взглядами охраны. Великий вождь! Я прошу простить мою дерзость! Продолжил я в центре зала глядя прямо в глаза Орфусу. «Но Тиквай не настолько виноват, как здесь описывают. У него не было злого умысла. Просто в какой-то момент он уронил свой груз». «Да?» — Орфус вскинул брови. «Что ты можешь знать об этом, чужак? И почему ты решил, что твое слово здесь что-то значит? Слово лазутчика, слово крысы, что рыщет по древним руинам в поисках проклятой силы?» «Кто ты такой, и почему считаешь, что твое слово значит больше слов моих людей?» «Я Дэймон Старк, из Дома Старков», — проговорил я, расправив плечи. «Я тот, кто убил трех горков, объятых тьмой. Я принадлежу к тем, кого вы называете владеющим даром. И я сделал вид, что не слышал твоих оскорблений, вождь, чтобы тебе потом не пришлось приносить извинения». Хм, «Кажется, Корл должна мною гордиться». «Думаю, сейчас я себя именно так, как в ее представлении должны себя вести представители великих дамов. Надеюсь, только что не переиграла, а то как бы нам прямо здесь и сейчас и кирбашка не устроили». По залу пробежал шепоток. Орфус с интересом осмотрел меня и перевел взгляд на воина, который до того вел, так сказать, заседание. «Лакен, что говорит этот человек? Он действительно убил поднятых, объятых тьмой горков?» «Да, мой вождь, по крайней мере, разведчики говорят именно так». «И как же он это сделал?» — голос вождя был полон скепсиса. «Он сделал это при помощи силы», — вдруг заговорила Рея. «Он напитал ей обычный кинжал и убил первую тварь, а после использовал меч, разящий тьму, чтобы разобраться с двумя оставшимися. Я сама это видела, отец. При нем нашли вот это». Воин выступил вперёд и положил перед Орфусом мою винтовку, броню и клинок. Орвус внимательно рассмотрел оружие и экипировку, прикрыл глаза и некоторое время сидел без движения. «В руинах предтечь можно найти много древних предметов. Наш народ очень хорошо знает об этом. Мы знаем, что некоторые вещи, попав в чужие руки, могут принести с собой большую беду. Поэтому мы оберегаем их, чтобы снова не произошло того, что произошло тысячи лун назад. Когда владеющие добрались до древних руин — и нашли в них то, что привело в наш мир первородное зло. Когда тьма объяла разу величайших из величайших, когда наступила эра истребления, и наши земли погрузились во мрак, владеющие даром смогли остановить тьму. Но какой ценой? Когда заплакало солнце, наши города сгорели в огне его слез, а земли, на которых они стояли, были прозваны гиблыми. Тьма не ушла насовсем. Тьма сочится из дыры прорех. Тьма искушает и обещает силу, не говоря, что попросит взамен. И даже владеющие даром подвержены искушению голосов проклятых, не говоря уже об их многочисленных потомках. Ты выглядишь, как владеющий даром. Ты говоришь, как владеющим даром. Но являешься ли ты потомком рода защитников? Или ты один из тех, кто рыщет погиблым землю в поисках силы, способный помочь тебе в твоих темных умыслах. Десяток лун назад к нам приходил человек с волосами цвета пламени, и он тоже называл себя потомком защитников. Вот только приходил он сюда, чтобы нанять себе войско. Он обещал бесчисленные богатства, но сам был овеян тьмой. От него буквально смердело смертью. Седые отроги далеко, я не знаю, что творится за ними. Я не знаю, что происходит у владеющих даром. «Они стараются не приходить туда, где вынуждены жить мы. Почему я должен тебе верить?» О, как! С каждой секундой становится все интересней. Кажется, в короткой речи Орфуса оказалось больше информации, чем я получил за все время пребывания на этой планете. Правда, на практике из нее применимы лишь жалкие крупицы. Но и за них спасибо. «Человек с волосами цвета пламени!» Начал я вдохнуть побольше воздуха. «Добился своей цели». Человек с волосами цвета пламени мой незаконно рожденный брат, и он убил моего отца, мою мать, и уничтожил весь мой род. Я последний из рода защитников. И я вынужден был бежать в гиблые земли, чтобы спастись самому и спасти свой род от полного истребления. Он бастард, он не имеет прав на трон старков, и он не просто обеин тьмой, он ей объят. Чудовищные твари за грани бездны служат ему и его людям. И я должен остановить его, чтобы не допустить новой эры Именно потому я оказался в гиблых землях. Я не искал древних знаний. Я использовал руины притеч, чтобы спастись от ночного холода и кулаков хищников. Чтобы выжить самому и спасти ту, что находится под моей защитой. Леди Корл Игнис. Наследницу пламенного трона, из края вечных вулканов. Я клянусь тебе в этом, вождь. Даю слово. Трудно играть в незнакомую игру с завязанными глазами, не видя карты не зная правил. а у меня было ощущение, что я играю именно такую партию. Я постарался обобщить всю известную мне информацию, собрать воедино все незнакомые термины, о которых я только догадывался, и вывести из всего этого наиболее правдоподобное и вероятное допущение, которое озвучил так, будто оно было истиной, в которой я не сомневался. Что ж, я сделал все, что мог, чтобы оставить эту партию за собой. Посмотрим, как на это отреагирует великий вождь. Орфус внимательно выслушал меня и задумался. Стоящий по левую руку советник наклонился к нему и что-то яростно зашептал, жестикулируя и показывая на меня. И что-то мне в этой его жестикуляции крайне не нравилось. Не нравилось это, судя по внешнему виду, и Райя, который, в отличие от меня, слышала слова советника. Девушка хмурилась и поглядывала на меня с сочувствием. Да, пожалуй. Блин, что ж там происходит, а? Я невольно измерил взглядом расстояние до так и лежащей на полу винтовки Успею я до нее допрыгнуть, если ситуация обернется для меня плохо. «А сколько там осталось патронов? Черт, вот же вляпались!» «Моя дочь Рая унаследовала от матери своей матери дар видящий. Она не чувствует тебе тьмы, Дэймон Старк, но чувствует нечто непонятное, нечто, что ее беспокоит. А мой советник Дарикс считает, что тебя нужно испытать. У владеющих даром много потомков, многих из них они сами не признают своими детьми, хотя те выглядят так же, как они». «Они не обладают силой, они не способны зажечь меч, разящую тьму. Люди говорят, что именно с его помощью ты сумел упокоить горков. Но я привык верить собственным глазам. Можешь ли ты, называющий себя демоном Старком из рода защитников, продемонстрировать нам свою силу? Сможешь ли зажечь меч и доказать, что ты тот, за кого себя выдаешь? Сделай это, и я принесу тебе свои извинения при всех». Я выдохнула. Кажется, прокатило. Если я смог активировать клинок там, в горах, смогу и здесь. Надеюсь, после этого все вопросы ко мне отпадут, и можно будет о чем то договариваться с Орфосом. «Могу ли я взять свой меч, Великий Вождь?» Смиренно поинтересовался я. «Возьми», — тот кивнул. «Но помни, мои воины следят за тобой». «У меня нет намерения причинять вред тебе или кому-то из присутствующих, Великий Вождь». Проговорил я и шагнул к клинку, лежащему на разгрузке. Наконец-то эти непонятки с лазутчиками закончатся. Я поднял клинок, плотно обхватил его ладонью, встал в эффектную позу и приставил себе призрачное свечение меча. Ничего не произошло. Теплой волны от затылка до ладони, сопровождавшей активацию, не последовало. Что за фигня? Сохраняя бесстрастное выражение лица, я попробовал еще раз. Ничего, блин! Да что за хрень? Давай, падла, активируйся же! «Пусто! Упс!» «Он врал тебе, великий вождь!» Не сдерживая торжествующей ухмылки, проговорил советник. «Он украл меч и не может им пользоваться! Он самозванец, который отвел глаза разведчикам! Он лазучик и осквернитель! Его нужно убить!» Орфус нахмурился, а воины напряглись и подались вперед, готовясь сорваться с места. «Великий вождь!» — послышался звонкий голос, и я выргался про себя. Коралл, блин, ну сейчас она тут устроит, теперь нас точно четвертуют. Лишь что здесь делают самозванцами? «Великий вождь!» — продолжила тем временем девушка. «Разреши сказать слово!» Орфус, кажется, удивился, но кивнул. «Сегодня странный день, сегодня все говорят, не спросив, но ты спрашиваешь разрешения. Говори, кто бы ты ни была, мы выслушаем тебя, и я скажу, наконец, свое слово». Вождю явно не нравилось происходящее, он был обеспокоен, и ему, кажется, проще было и правда объявить нас лазучиками, не ломая себе голову. Но, как я сразу заметил, он был все же справедливым мужиком и решил сначала дать им высказаться. Корол выступила вперед, взгляды воинов тут же скрестились на изящной фигурке, настроенных стройных ногах, открытых выше, чем позволяли приличия, и взгляды эти были весьма недвусмысленны. Корол это тоже заметила, вспыхнула, но сдержалась. «Великий вождь, я Коралл Игнис, наследница Пылающего Трона, дочь Юстианы Игнис, из рода Игнис, одного из пяти первых. Этот человек действительно Дэймон Старк из рода Старков, сына Эйвара Старка, Эйвара-победителя, разгромившего последователей забытого и проклятого, защитника Седых Отрогов и лорда Цитадели. Все, что он говорит, правда. Защищая меня и честь своего рода, Дэймон вступил в бой с Брандом, одержимым тьмой бастардом лорда Эйвара. Он бился, как горный лау, Но он не смог противостоять тебе. Тварь из-за грани, которая держим Брант, выпила его силу. Его источник повреждён, и эфир накапливается медленнее, чем его пьют гиблые земли. Ты знаешь, как влияет близость грани на таких, как мы. Он не может зажечь меч, но я даю слово, что он именно тот, за кого себя выдает. Слово Игнис». Вождь кивнул, давая понять, что выслушал корл А я внутренне поаплодировал девчонке. «Вот где ей строго следование этикету пригодилось, глядишь ты». Титулами сыпала, а от зубов отскакивали. И ведь вела себя нормально, говорила уважительно. Умеет же, когда хочет. «Я выслушал тебя, Корелл Игнес», — кивнул вождь. «Что думаешь ты, Дарикс?» «Я думаю, что слова той, что называют себя громкими титулами, но выглядит при этом как походная девка, звучит как слово походной девки, называющей себя громкими титулами». Что, кроме своего вызывающего вида, может показать нам то, что зовет себя Коралл Игнес? Чем докажет, что она из рода владеющих даром? Зажжет огонь в руке? Сдвинет гору? Заставит покрыться льдом реку Или, может быть, поразит меня молнией за нанесенное оскорбление?» Советник подался вперед, вызывающе глядя на кипящее от возмущения корл «Ничем, как я и думал», — торжествующе провозгласил Дарикс. «Я думаю, о великий вождь, что эти двое лазутчики, ищущие тьму, которая, быть может, уже поселилась в их душах, я думаю, что их надо сжечь, а их прах развеять со скал. Вот что я думаю, великий вождь. Слово!» «Твою ж дивизию, а ведь этот доморощенный прокурор прав на все сто процентов. Мы ничем не можем доказать свое происхождение. И наши слова — всего лишь слова двух чужаков и оборванцев. Гребаный уродец». «С каким наслаждением я бы свернул ему шею? И что теперь? Нас ждет костер, Долбаные охотники на ведьм. И самое ведь обидное, что и сделать-то ничего нельзя». «Отец, позволь мне сказать», — заговорила неожиданно Рея. Орфус посмотрел на нее тяжело вздохнул и кивнула. «Отец, я видела, как тот, что называет себя демоном Старком, убивал горков. И если тьма может отвести глаза младшим братьям твоим воинам, то мне нет». «Я видела, как он орудовал мечом, разящим тьму. Он хороший воин, и он умеет управлять силой. Ты всегда славился своей мудростью и справедливостью. Не дай же и в этот раз усомниться в них. Пусть чужаки пройдут испытания серебряной сферы. Ты знаешь, она пускает внутрь лишь владеющих даром и никогда не подпустит близко держимого. Если они те, за кого себя выдают, сфера не причинит им вреда и возродит их силы. Если же они врут, она их не примет». И тогда пусть Дарикс делает с ними все, что захочет. Я сказал, отец, слово. «Серебряная сфера реликвия — реликвия!» — воскликнул Дарикс. Его голос сорвался на виск. «Я не позволю чужакам осквернить еще и её!» «Серебряная сфера — дар притечь владеющим даром!» — ледяным голосом парировала Рэя. «Или ты забыл предание, старик?» «Хм, «Кажется, Дарикса здесь не люблю не только я. Хрен поймешь, но здорово!» «Но что, блин, за серебряная сфера?» «И тут до меня, кажется, дошло. Сфера, не пускающая внутрь чужаков и дарующая силу тем, кто достоин. Твою мечту, а не колыбели это часом. Но как она могла оказаться у этих варваров?» «Остановитесь!» — повысил голос Орфус и хлопнул ладонью по подлокотнику. «Как смеете вы повышать голос здесь, при мне? Оставьте ваши дрязги за порогом, входя сюда!» Успокоившись, вождь продолжил. Да, Эрикс прав, у чужаков нет доказательств. Но права и рая, мы не имеем права просто так убить тех, чьи предки, возможно, загнали тьму за грань. Последние с даровали им серебряные сферы, чтобы те смогли уничтожить зло. И если Демон Старк и Корл Игнис действительно владеющий даром, она пустит их внутрь. Если же нет. Я согласен. Пускай пройдут испытания. Твоя мудрость не знает границ, о великий вождь, — склонил голову Дарикс, и я сразу заподозрил неладное. С чего это он вдруг так резко свое мнение поменял? Когда много зим назад к нам попал один из владеющих, свера излечила его, — продолжил тем временем советник. Он прошел железным коридором, и стальные стражи его не тронули. Пускай же и чужаки идут этим путем. «Если окажется, что я был неправ, я лично принесу извинения лорду Даймону и леди Коррелла». Называя имя девушки, старик добавил в него столько яду, что у меня аж руки зачесались. «Если окажется, что ты был неправ, я лично сломаю тебе шею, уродец». Пробормотал я, кажется, чуть громче, чем следовало. Старик явно услышал. Ну и пусть его. Рая поменялась в лице. «Но, отец!» — растерянным голосом проговорила она. «Железный коридор это... — все. На этот раз Орфус грохнул по подлокотнику кулаком. Помолкните, Я принял решение! Дэмон и Коралл Игнес пройдут испытания. Они пойдут к серебряной сфере железным коридором. Но все остальное — воля богов! Слово!» «Слово!» Гаркнули воины, ударив щиты, и я перевел дух. «Что ж, кажется, сожжение пока переносится». И если серебряная сфера — это действительно колыбель, то все складывается как нельзя более лучшим способом. Я помню слова Берна об инициации. Если то, что он говорил, правда, я выйду из этой сферы полноценным Старком, свежим, полным сил и этого их магического эфира. И тогда посмотрим, кто тут чужак, блин и осквернитель. Но твою ж дивизию, почему на душе так погано-то, а? И почему Рэй так не понравилось упоминание этого их железного коридора? Неужели что-то упустил? Ладно, время покажет.